Глава 41. Бэл сидел за столом в своём кабинете и смотрел на графин с бренди и стакан. Никогда в жизни не испытывал он столь сильного искушения. За последние 2 дня он перевернул весь Лондон в поисках Марианны. Сначала он отправился к Лейтану, где временно жил её брат. Дэвид больше не выглядел как пленный. Теперь он был чисто выбрит, одет, подстрижен по моде, большая часть синяков уже сошла. И стало ясно, что он не старше Белла. Встретились они как добрые друзья. Белл только сейчас заметил их поразительное сходство с Марианной. Пусть у новоявленного графа были темно-каштановые волосы и отсутствовали веснушки, зато глаза такие же, как у сестры, ярко-голубые, с длинными ресницами. Такой же была и улыбка. Дэвид был предан ей до нелепости отказался раскрыть её местонахождение, даже узнав, что был влюблён в неё и намерен сделать ей предложение. Дэвид пообещал передать Марианне его слова, но это всё, чего удалось добиться. Покинув особняк, Бэл шарахнул кулаком по стене и взвыл от боли, хоть дому это и не повредило. Визит к Гримальди тоже ничего не дал. Чёрт-то в генерал наверняка знал, где она, но был ещё менее склонен пойти на встречу Бэл, чем Дэвид. Если тот хотя бы выглядел огорченным и разочарованным, то генерал откровенно веселился, глядя на страдания агента. «Если один из моих лучших шпионов не в состоянии отыскать в Лондоне женщину, я больше не желаю его знать». Белл выскочил из офиса генерала как ошпаренный и горел желанием врезать уже не по каменной стене, а по улыбающейся физиономии своего руководителя. Маркиз прошелся по самым известным пабам, И гостиницам в надежде услышать хоть что-нибудь о возлюбленной. Весь Лондон активно обсуждал новость о возвращении наследника графа Элсворта с сестрой. Её имя слышалось повсюду, но никто не знал, где она. Это сводило с ума. Бэл даже написал леди Вильгельмине Копперпот, Наталья лишь выразила удивление тем, что её бывшая горничная оказалась сестрой графа, а о её местонахождении ей ничего не было известно. Явившись посреди ночи к Уортингтону, где гостили леди Джулиана, Фрэнсис и Кендалл, Белл рухнул в кресло и, закрыв лицо руками, простонал. «Но почему никто не знает, где она? Как такое возможно?» «Кое-кто знает», — возразила Джулианна. «Нужно только знать, у кого спрашивать». «Да кому я только не обращался? Или не знают, или не хотят говорить», — проворчал Белл. Джулианна и Фрэнсис переглянулись, и они не знают, Но он ничего не заметил, выбравшись из кресла, потащился домой и завалился спать. А сегодня он просто сидел за столом и таращился на графин с бренди. Потом медленно потянулся к нему, чтобы снять стеклянную крышку, но его остановил стук в дверь. "Милорд", послышался голос дворецкого. "К вам гости, Хади Максвел", пробурчал Бэл и поспешно отодвинул графин. "Кто там пришёл?" спросил он, откашлевшись когда дворецкий заглянул в кабинет леди Джулиана Монтгомери и мисс Фрэнсис Уортон был нахмурился что одни нет с компаньонками если вы это имеете в виду пригласи их через несколько минут в кабинет вошли Джулиана и Фрэнсис вероятно компаньонок они отправили в ближайший магазин лорд Белингем фрэнсис присела в реверансе бел взглянув на молодую женщину Сразу вспомнил то утро в загородном поместье Клейтона, когда поведал ей историю Лукаса Кенделла. Ему Фрэнсис нравилась. Красивая, энергичная брюнетка очень подходила его другу, графу Кенделлу, и был не считал, что она должна отвечать за грехи отца. Затем он перевёл взгляд на леди Джулиану, изумительную блондинку с совершенными манерами и безупречной радословной. Она, видимо, Единственная на свете идеально подходила его другу Рису, герцогу Уортингтону, такая же упрямая и азартная. «Рад вас видеть, присаживайтесь», — предложил дамам Белл. «Никогда не бывала в кабинете», — сообщила Фрэнсис, оглядываясь. «Мне здесь нравится». «Не угостите ли даму Брэнди, милорд?» — Белл усмехнулся. «Мне почему-то кажется, что цель вашего визита вовсе не Брэнди». «Конечно», — загадочно проговорила Джулиана. Но глоток бренди не повредит, Фрэнсис рассмеялась. Ладно, Джулиана, давай наконец обрадуй несчастного влюблённого. Ну, если ты считаешь, что уже пора? Фрэнсис подалась вперёд. Мы пришли с новостями, которые вас, вероятно, порадуют, ми лорд. Бэл пожал плечами. Это вряд ли, но говорите уж. Дамы заговорщицки переглянулись. Ну, что вы тянете? Джулиана ещё несколько секунд держала паузу. Потом торжественно изрекла: "Нам известно, где леди Марианна, и мы получили её разрешение сказать об этом вам". Бэл вскочил, сердце его пустилось вскачь. "Вам известно, где Марианна? Она хочет меня видеть? Мы этого не говорили, но если пожелаете нанести ей визит, на дверь вам не укажут". Фрэнсис не выдержала и подмигнула. Бэл метнулся было к двери, но одумался. "Где она?" Женщины снова переглянулись. У леди Кортни, на Гановер-стрит. Дьявол, как же я сам не догадался. Нет, шпион я не кудышный. Да нет, рассмеялась Джулианна. Просто влюблённые не всегда способны ясно мыслить. Не буду спорить вам виднее. Но как вам удалось так быстро всё узнать? Если хочешь узнать что-то важное, просто зайди к модистке, с улыбкой сообщила Джулианна. Вот как Бел на пути к двери проговорил: "Надеюсь, дамы вы извините меня, но я должен вас покинуть". Гости расхохотались, и Фрэнсис заметила: "Мы не думали здесь засиживаться". Бел радостно воскликнул: "Я безумно вам благодарен. Теперь я ваш должник, мы друзья, и вы всегда можете на меня рассчитывать". "Были рады помочь, лорд Белингем". Спустя полчаса Белингем уже барабанил в дверь особняка леди Кортни. Дол порывистый ноябрьский ветер, но маркиз не замечал холода. Дверь открыл удивлённый дворецкий, явно не привыкший к такому бедламу. Бел представился и выпалил: "Мне необходимо видеть леди Марианну Элсворт". "Её здесь нет, ми лорд", сообщил дворецкий. "Чёрта с два, я тебе поверю", возмутился Бел и уже собрался снести дверь. "Я точно знаю, что она здесь. Вы не поняли, ми лорд. Её здесь нет в данный момент" уточнил дворецкий. Они с леди Кортни отправились на прогулку в парк. «Роттен-Роу?» «Да». Не теряя времени, он сбежал вниз по ступенькам, вскочил на коня и, сломя голову, поскакал к гайд-парку. Чтобы добраться туда, потребовалось всего несколько минут, и он принялся гонять коня взад-вперед по Роттен-Роу, модному участку дороги, где по вечерам собираются сливки общества, чтобы показать себя во всей красе. Ну и как, скажите на милость, он сумеет обнаружить её в такой толпе? Экипажи следовали друг за другом, в них сидели леди и джентльмены, укутанные в тёплые одеяла. Как тут разберёшь, кто есть кто? Наконец отчаявшись, он остановился посреди дороги и завопил, что есть мочи. Леди Марианна, леди Марианна Элсворт. Пассажиры ближайших экипажей стали высовываться из окон. Кто-то узнал его и заметил. Похожий Белингем спятил. Кто такая эта леди Мэрианна Элсворт? раздался другой голос. Ради бога, послышался возмущённый женский голос. Прекратите этот кошачий концерт. Она следи корте ни в экипаже, запряжённом четвёркой серых. Они едут чуть дальше. Чувствуя, как сердце колотится где-то в горле, Бэл пришпорил коня и наконец обнаружил вожделенный экипаж. Леди Марианн на него взглянули такие родные голубые глаза, и был почувствовал невероятное облегчение. Ничего подобного не испытывал никогда в жизни. Он нашёл её после долгих бесплодных поисков наконец-то нашёл. Экипаж шли декортни, выехал из Вериницы экипаж и остановился на обочине. Бэл спрыгнул с коня, привязал его к ближайшему столбу. И перебежал через дорогу, уворачиваясь от всадников и экипажей. Как только он приблизился, дверца экипажа открылась, и леди Кортни недовольно спросила: "Что вы кричите, Беллингем? Мы хотели всего лишь цивилизованно прокатиться по парку. Леди Марианне не нужны скандалы. К чему привлекать излишнее внимание? Посмотрите, что вы натворили". Белл огляделся. Вся процессия на Ротенроу остановилась. Из окон экипажей выглядывали любопытные лица, стараясь не пропустить ни одной детали неожиданно развернувшегося перед ними спектакля. Да уж, представление он устроил ещё то, но в данный момент ему было всё равно. Прошу прощения, леди Кортне, пробормотал Бэл, не сводя глаз с Мэрианны, которая выглядела смущённой и слегка испуганной. Но я не могу ждать. Мне необходимо сказать леди Элсворт нечто очень важное. Пожелает дама Постаравшись скрыть улыбку из бразила раздражения. Хорошо, говорите, только побыстрее. Я бы попросил ведьм Рианну выйти с вашего позволения. Марианна кивнула, и он поддал её руку. Как только её ноги коснулись земли, Белингем опустился на колено. Я люблю тебя, Марианна. Мне нужно было сказать тебе это давно и попросить стать моей женой ещё тогда во Франции, но я совлял дурака. Поэтому прошу об этом сейчас. Согласна ли ты стать моей женой? Вот и отлично. То ли фыркнула, то ли всхлипнула леди Куртни в глубине экипажа. Всё дело в том, что изменился мой статус, с недоверием спросила Марианна. Поверь, дорогая, я просил бы тебя стать моей женой в любом случае, мне наплевать на сплетни. Он взглянул на вереницу экипажей, так и не тронувшихся с места. Похоже, что я боюсь скандала. Марианна не выдержала и рассмеялась. Дэвид говорил, что ты меня искал. Джулиан и Фрэнсис тоже. Да. А если спросишь Кенделла и Бортингтона, они подтвердят, что я хотел жениться на тебе раньше, чем узнал о графском титуле твоего брата. И я ему верю, сообщила леди Кортни из экипажа. Прошу тебя, Марианна, прошептал Бэл, сжимая её руки. Скажи, что ты согласна. Я полюбил тебя в тот самый момент, когда впервые увидел в спальне лорда Коперпота. А как насчёт твоей работы? Ты перестанешь заниматься шпионажем? спросила Марианна, понизив голос до шёпота. Мы можем заниматься этим вместе, если захочешь, или я отойду в отдел, и ты нарожаешь мне с полдюжины детишек. Не многовато ли, маркиз? спросила леди Корт из экипажа. Марианна засмеялась. А я не против. Я положу к твоим ногам весь мир, Марианна. Только скажи, что станешь моей женой. Я не знаю, какой должна быть маркиза Белль. Что, если я разочарую твоих родственников? Мы всему тебя научим, если захочешь, а если нет, останешься такой, как сейчас. В любом случае ты не можешь меня разочаровать, потому что я обожаю тебя. Должна ли я спросить или потребовать что-нибудь ещё, прежде чем согласиться? Спросила Марианна у леди Кортни. Хм. Почтенная дама задумалась. Думаю, потребовать грандиозной свадьбы? С приглашением всех друзей и шикарного медового месяца не будет лишним. Нет проблем, воскликнул Бэл. Я как раз недавно выиграл пари, так что готов купить всё, что можно. Звучит неплохо, правда, леди Кортни? <связывается> улыбнулась Марианна. Да, дорогая, совершенно с тобой согласна. Он, конечно, безумец, но чертовски обаятельный безумец. Нам подходит. Проси бриллианты, глупышка подсказала дама из соседнего экипажа. «Что за маркиза без драгоценностей?» «Скажи «да», умоляю. Обещаю сделать тебя счастливой. Если тебя не устраивает, что я маркиз, я готов опять стать камердинером». «Ну, это ни к чему», сказала леди Кортни. «Да, Белл», — проговорила Марианна. «Тысячу раз «да». Я выйду за тебя замуж». «Скажи, что любишь его, детка», — посоветовала леди Кортни. «Да, я люблю тебя». Я очень тебя люблю, Марианна счастливо рассмеялась. Бэл вскочил, подхватил любимую на руки и закружил по осеннему парку. А из замерших экипажей послышались громкие аплодисменты. Я люблю тебя, Марианна, прошептал Бэл и поцеловал её, чем заработал восторженные приветствия толпы и пожелания счастья. Я тоже люблю тебя, Бэл, мой очаровательный шпион, великолепный камердинер. И приуспевающий Маркиз. Текст читала Марина Титова.